Холоп говорит. «У кого служишь?» Бенедикт ощерился. «Служу?» «Я тебе дам служу, я государев работник, а не служу». А холоп «А провиант кому?» «А Бенедикт?» «Мне провиант, свое хозяйство, сейчас есть буду». А холоп «ща свое». Плату взял, высморкался на снег прямо в к Бенедикту, да и пошел себе. Вот ведь холопское отродье. Холоп он и есть, холоп. А догнать его, доплату да отнять, да врыло ему въехать как следует, да ногами-то потоптать за обиду, за своей воле. Скотина. Бенедикт дернулся было, да побоялся оставить туиса без присмотру. Уже голубчики стали стекаться, на еду смотреть. Тьфу, плюнул, волок туиса в избушку. Гадина холопская, сочи потрох. Намекнул гнида, что и Бенедикт, мол, не Бенедикт, а холоп чей нибудь как он и сам, что еду-то он, мол, не себе купил, хозяину, что изба-то не изба, а сараюшка, клеть, может, какая перевалочная, и мечты-то его все пустые, Саня захотел».